Глава вторая «Положи руку на прибор, произнеси свое имя, клан и возраст. Лекандо, бурый медведь, 16 лет. Свободен. Следующий». Я в очередной раз подавил рвотный синдром, отвитающий в столице ароматов нечистот, мельком бросил взгляд на показания прибора и едва заметным жестом дал знать своим защитникам, что можно не беспокоиться. Проверка пройдена успешно. Каким бы совершенным ни был прибор, он не смог пробиться дальше наведенной защиты. Для него, и как для всего остального мира, я превратился в странного мага с параметрами 0 на 0. К прибору подступил следующий первокурсник, а я двинул к центральным воротам Академии, стараясь не думать о том, что сегодня алый бант нарушил все возможные правила Мирокса, а также личные тайны сотни первокурсников. Тяжело скрывать от других свое происхождение и дарованную тотемом силу, когда ты обязан вслух об этом заявить всей Академии, что толпится рядом. Исключение не делалось ни для кого. Среди прочих, я заметил Беллиц из клана пауков, покорно ждущую в своей очереди. Девушка недовольно переминалась ноги на ногу, но не могла противиться распоряжению императора. Раз он приказал проверить всех студентов первого курса таким позорным образом, нужно либо подчиниться, либо уходить из академии, позабыв о вложенных деньгах и собственном будущем. Размах, с которым алый банд подошел к проверке, поражал. Даже ландо вынужден был признать, что перестал понимать всю силу таинственной организации. Надавить на императора не проблема, у него много больных точек. Но заставить его пойти против ведущих кланов – это уже серьезно. Группа, что должна была меня прикрывать, растворилась в толпе. На этом настоял Ингар. Если бы прибор по определению чародея взломал мою защиту, меня бы вытащили. На площади присутствовали не только тень из десяток личных гвардейцев шестого наследника, но и сам Ландо. Ибо силу неизвестного ангела, расположившегося на крыше ближайшего к площади дома, не знал никто». Эль Ринондо, бурый медведь, 16 лет. ага свободен, следующий. Реакция проверяющего была понятна. В мире едва наберется сотня человек с такими цифрами, как у моего белобрысого брата. Обычно витязи не славятся большой силой, их способность заключается в другой области. Эль Рин же показал небывалые для любого человека цифры развития, что не могло не привлекать внимания. Уверен, информация о моем брате уже ушла куда следует. Многие студенты-первогодки, как и подавляющее число старшекурсников, не спешили в мерахс. Но время проверки площадь перед воротами академии очистили от торговцев, что позволило молодым людям удобно умоститься прямо на камне, жадностью ловя доносящиеся выкрики. Стыдно признаться, но даже мне было интересно, с кем предстоит учиться все следующие годы, хотя это если мне удастся этот пережить. Наследница По площади разнесся приглушенный шепот. На центральной дороге, ведущей к Мирексу, показался дорогой автомобиль. Снизив скорость, он начал целенаправленно двигаться к воротам, игнорируя многочисленные жесты императорских гвардейцев. Лишь после того, как не весь каким образом ангел с крыши близлежащего здания оказался перед капотом машины, жестом приказав остановиться, та замерла за 50 метров от входа в академию. «У меня непроизвольно участилось сердцебиение». Инициация пошла на пользу Лиаре лик Она и до нее была прекрасна, но как-то по-детски, не вызывая благоговейного трепета. Сейчас же перед студентами предстала настоящая красавица, прекрасно осознающая собственную силу и красоту. Не сказав ни слова, она спокойным шагом отправилась к входу в Мирокс. Но на пути девушки возник незарегистрированный ангел. «Все первогодки должны пройти проверку». Он жестом указал на палатку, но неожиданно дверь машины вновь открылась, и большая часть присутствующих на площади людей опустились на колено. Вместе с Лиарой явился ее отец, второй наследник престола. «Только посмей меня коснуться», – произнесла Лиара, даже не думая сбавлять шаг. Ангел зло покосился на Анера, но отступил. «Ваше высочество, приказ императора». Канеру подлетел какой-то чинуша, но мужчина жестом приказал ему умолкнуть и соизволил ответить. В повисшей над площадью тишине его слова разлетались в каждый уголок. «Я сам разберусь с отцом Полиария. Это ее решение, и я хочу, чтобы остальные его уважали». «Да, ваше высочество», — дрожащим голосом произнес испуганный проверяющий, но его уже никто не слушал. Анер вернулся в автомобиль, а Лиара уверенным шагом двинулась ко мне. «Ваше высочество, я преклонил колено. Если Анеру нужно было кланяться всегда, когда он показывался на горизонте, то его дочери достаточно выказать свое почтение, когда непосредственно с ней общаешься. «Встань, Лек, я хочу, чтобы ты проводил меня в Миракс», заявила Лиара, умудряясь при этом держать прямую спину. «Я мельком посмотрел на Анера». Его взгляд буквально буравил спину дочери, но второй наследник ничего не сказал. Он действительно уважал право лиары на собственную глупость и принимал ее решение. Раз она решила продемонстрировать всему миру своего фаворита, это ее решение. «Да, ваше высочество, я предложил девушке руку, и она вцепилась в нее с такой силой, что наверняка поставила несколько синяков». Потому как Ляра держалась, складывалось ощущение, что она на грани истерики, но каким-то образом умудряется сохранять внешнее спокойствие. В полной тишине мы дошли до ворот, где уже поджидал нас сам магистр Кальвар. Произошло действительно нечто невероятное, раз ректор академии лично встречал студентов. «Ваши новые имена. Ректор протянул нам с Лярой бумаги, согласно которым отныне я Олег 1.10». Лиару выделили и здесь. Лиара 1.1. Первая на первом курсе. Магистр Кальвар убедился, что мы внимательно прочли текст, после чего добавил. Несмотря на творящиеся внизу безобразие правила Мюракса остаются незыблемыми. Студенты в стенах академии обязаны забыть о принадлежности кланам и семьям. Добро пожаловать, первокурсники. Видимо, это послужило сигналом». Глазеющие на процедуры тестирования учащиеся неожиданно вспомнили о том, что у них накопилась куча дел, и поспешили в академию. Стоит отдать должное магистру Кальвару. Он умудрился приветствовать каждого вошедшего, прекрасно зная не только их имена, но и порядковые номера. И каждому ректор сообщал о том, что правила Мирокса по-прежнему в силе. «Первый курс ко мне!» – раздался громкий крик. Нашим новым куратором оказался магистр Балор, руководитель тренировочных полигонов. Старушка Верано, как и год назад, занималась подготовительным классом. Что меня, если честно, печалило. Среди всех преподавателей академии она мне нравилась больше всех. Куратор смерил нас недовольным взглядом. Ему показалось, что мы слишком замешкались и не торопились выполнять его поручения. Тем не менее, придраться к нам с Лиарой он не мог. Пусть без особой спешки, но мы к нему подошли. «Отправляйтесь во второй корпус. Комендант покажет вам ваши комнаты. Общее собрание курса состоится сегодня в восемь вечера. Не опаздывать. Марш переодеваться. Или хотите заработать себе первое предупреждение?» Нас словно ветром сдуло. Судя по лицу куратора, он явно не располагал хорошим настроением. «Как и все остальные преподаватели, что нам встретились по дороге». Приказ императора о тестировании первокурсников оказался слишком неожиданным, к чему клан черных воронов банально оказался не готов. У первого курса, в отличие от подготовительного потока, имелись значительные привилегии. Каждому из ста студентов выделялась пусть и небольшая, но отдельная комната, где нас уже ждали учебники, канцелярия, а также несколько комплектов формы Мирокса. Мельком взглянув на гору книг, что мне предстояло выучить в одиночку, я помчался вниз. Мы с Лиарой договорились встретиться в столовой. Народа здесь было уже много. Еще один из бонусов настоящих студентов заключался в том, что они могли себе позволить такую слабость, как лавка сладостей. Это на нулевом курсе, я даже думать не мог об этом месте. Сейчас же для нас открыты практически все двери. У тебя такое лицо, словно тебя в академию под конвоем доставили. А тут ты не видел, хмуро произнесла Лиара, даже не притрагиваясь к чашке с ароматным чаем не просто под конвоем а в сопровождении сильных мира сего хочешь сказать что ты не собиралась сюда удивился я такой новости нет мне олег я здесь ненадолго после того как я получу курсовую работу мне придется покинуть миркс не спрашивая о причинах пожалуйста для твоей же безопасности лучше об этом не знать лиара старательно прятала взгляд не решаясь посмотреть мне прямо в глаза Для наследницы такое поведение было не просто нестандартным, невозможным. Я слишком хорошо знал девушку, чтобы понять, говорить она ничего не планирует. Ни сейчас, ни потом. Если добавить сюда отказ от проверки, контроль Анера, лично доставившего дочь миракс необходимость покинуть Академию, слишком много совпадений, чтобы не обращать на них внимания. «Идем со мной». Я встал из-за стола и потащил девушку за собой. Мир славился тем, что в нем не было ни единого места для укрытия таким парочкам, как мы с Лиарой. Каждый участок не только просматривался, но и прослушивался. Теперь, когда я научился накладывать силовые линии непосредственно на окружающее пространство, сомнений в этом не было. Повсюду стояли специфичные устройства прослушки, уходящие куда-то глубоко под главный корпус. Радиус моего сканирования увеличился до 50 метров, но тратить время на то, чтобы увидеть, наконец, конечную точку проводов, я не стал. Для начала мне нужно решить один момент. Несмотря на стопроцентный контроль всего мира, «Черные вороны» кое-что не учли, и я решил этим воспользоваться прямо сейчас, пока не поздно. Даже если в качестве наказания мы с Лиарой заработаем себе по предупреждению. Дотащив девушку до ее комнаты, я практически приказал. Цепляя герметичный костюм, встречаемся внизу через пять минут. Возражений не было. Ошарашенная моим поведением Лиара подчинилась. Быстро сбегав к себе, я вытащил один из подарков магистра Андо и на скорую руку начал облачаться. Костюм стражника Мирохса позволял беспрепятственно перемещаться по канализации, не заботясь о качестве воздуха или полном затоплении. «Герметичный, прочный, надежный, практичный. Именно то, что мне сейчас и нужно». Лиара, как исследовала особи императорской крови, залезла в такую защиту, что даже у меня слюни потекли. Конечно, не броня инферно, завязанная на их внутренние резервы, но тоже достаточно прочное изделие. Мне почему-то даже показалось, что этот доспех с легкостью выдержит выстрел в упор из моего стреломета». «Идем. Магистр Балор встречает первокурсников, так что у дырки никого не должно быть». Я вновь взял девушку за руку и потащил к дальней стене Академии, туда, где располагался вход в канализацию. Насколько я успел узнать, это единственное место Мирекса, где можно поговорить без посторонних ушей. У главы службы безопасности просто нет ресурсов, чтобы вставить прослушку еще и туда. Как и следовало, ожидать у входа в подземелье никого не было». Зеленоватый туман испарений никуда не делся, показывая, что без герметичной брони или противогазов здесь делать нечего. Я откинул крышку и приготовился прыгать вниз, когда Лиара меня остановила. Нас накажут, это нарушение правил. решила рассказать правила ходячей энциклопедии? Да, выпишут по одному предупреждению, не беда. Зато там нам никто не помешает спокойно поговорить, без лишних ушей. Поверь мне, есть что тебе рассказать. Ах, как и мне... Печально вздохнула лиара и смело шагнула вниз. Только сейчас я заметил красноватое свечение, именным предметом девушки оказался простой кинжал. Даже интересно, о чем думал дух-хранитель клана Гадюк, вручая девушке эту безделушку. Как она себя защищать будет? Прыгнув следом, я привычно взял Леару за руку. В памяти все еще была свежа карта Белис, так что я безошибочно добрался до спуска на следующий уровень. В отличие от прошлого раза, он оказался закрыт. Но это не стало для нас проблемой. Дальше идти смысла не было. Здесь не существовало ни единой силовой линии. «Это я затащил нас сюда, значит, и начинать мне. Лиара, я...» «Олег, я чародей. Это меня они ищут». Неожиданно кто-то вытащил из девушки стальную стержень. Рухнув на колени, Лиара в голос зарыдала периодически сквозь слезы, вставляя какие-то непонятные реплики. Усившись рядом, прямо в грязную жижу я обнял девушку и просто ждал. Накипело у нее знатно. Насколько я знаю, особ императорской крови учат справляться с эмоциями. Видимо, не все эмоции можно погасить. Спустя 10 минут рыдания даже не думали успокаиваться, что начинало откровенно бесить. Одно дело пожалеть и погладить, другое сидеть в полной растерянности, не понимая, что делать». Я решил остановить льющийся прямо в шлем поток слез, задав вполне безобидный вопрос. «Значит, тебя отправили в земли гоблинов?» То, как умолкла девушка, оказалось красноречивее всех слов. лиара даже отстранилась от меня. Закрытое забрала не позволяла увидеть ее лицо, но почему-то мне казалось, что меня сейчас пытаются насквозь прожечь взглядом. Сделав вид, что ничего не понял, я продолжил и тебе нужно завоевать их доверие, чтобы они допустили тебя до алтаря Зулвара. Потому что только там чародей может обрести свою силу. И если ты не успеешь сделать это за год, то вся твоя способность чувствовать магию исчезнет. «Откуда — Откуда? — ошарашенно прошептала девушка. — Этого даже отец не знает. — Это именно то, из-за чего я притащил нас сюда. Они ищут не тебя, лиара Вернее, не только тебя. Им нужны оба чародея, появившиеся в нашей империи. «Оба!» — ахнула Ляра и инстинктивно прижала ладони к рту, подавляя крик. «Угу, клеймо 50 на 50 просто так не получают». «Но ты же прошел проверку». Я закрылся, замкнул энергию в себя, ничего не выпуская наружу. В итоге превратился в странного мага с параметрами 0-0. Вроде как мана есть, но ее одновременно и нет. Без камней ничего делать не могу. «И ты можешь сделать такую же блокировку и мне?» — с надеждой спросила Лиара. — Если и меня закрыть, то можно не бегать от проверок. Отец сказал, что там подключились такие люди, что даже детам ничего сделать не может. — А сама. Это же просто. Достаточно все линии, что выходят из твоего источника, замкнуть у него обратно. Долго, но вполне реализуемо. — Какие линии? — опешила девушка. — Источник. Ты говоришь о мане? — Ты что, не видишь магических линий? — Теперь настала моя очередь опешить. Они такие белые, что ли, прозрачные, существуют везде, где есть магия. И источник — это место в твоем теле, что эти линии порождает, находится, только не дергайся, здесь. Я коснулся живота девушки чуть ниже солнечного сплетения. Нет, никаких линий у меня перед глазами нет. Так ты мне поможешь? Попробую, но... Нет, Лиара, я их вижу, но влиять не могу. С этим тебе придется справляться самой. Но как? Голос девушки вновь предательски дрогнул, желая скатиться в плач. «Ни учителей, ни описания, ничего. Отец поднял все архивы, какие только у нас есть, пусто. Никто понятия не имеет, что такое чародей и какие у него особенности. Как я справлюсь, если даже дурацкие линии не вижу, чтобы они не значили?» «Странно. Тотем должен был тебе пояснить, что с этим делать. Я хотел почесать затылок, как Баркс, но ничего не вышло». Шлем оставался на месте, а снимать его в канализации было опасным для здоровья. «Должен. Наша змея никому ничего не должна». Тон девушки неожиданно сменился. С плаксивого на мрачный. Тотем даже спрашивать меня не стал. Заявил, что я справлюсь, что меня к этому готовили всю жизнь, и раз я добровольно отказалась от мифрила, значит, иного пути у меня нет. Знаешь, что это гадюка мне сказала? Что она специально заблокировала Эльрина, чтобы отдать мне его силу. И не только его, еще пятерых несчастных. Не знаю, как буду смотреть в глаза своему брату, его сила теперь во мне». «Смотрю, накрутила ты себя знатно». Я отстранился от лиары «Наверное, стоит тебе рассказать немного больше, а то ты так и продолжишь винить себя во всех бедах этого мира». «Значит так, вот что произошло у нас во время инициации». Пересказ много времени не занял. Леара лишь ахнула, когда узнала параметры Эльрина. После сегодняшнего безобразия скрывать их глупо. Уверен, все и так уже знают о том, что в Академии появился уникальный подросток. А вот то, что белобрысы стал Витязем, для Леары оказалось огромным сюрпризом. Но такое она явно не рассчитывала. Так что винить себя не нужно. То, что произошло с Эльрином, произошло по его воле и сделало его только сильнее. Расскажи, что у тебя за нож? «Режет любой металл». Лиара продемонстрировала небольшой кинжал, покрытый красным ореолом. «Протыкает практически любую броню. Инферно, ангелы. Даже артефакты деда умудрился поцарапать. Достойный дар». «Значит, тебе тоже нужно гоблинам? Пойдем вдвоем». «Гадюка приказала мне отправляться туда одной, без семьи или наемников. Чародеи должны уметь избегать проблем». «Но она ничего не сказала относительно общества другого чародея». «Что-то не вяжется». Ситуация с Леарой показалась мне достаточно странной. Мой тотем ничего такого не говорил. Наоборот, мне навязали ангела в качестве сопровождающего, что по ходу движения будет готовить меня к сдаче экзаменов. Какая-то чушь получается. Два чародея, одного из которых готовят, другого бросают в самое пекло, словно... Неожиданная догадка пронзила меня с головы до пят. Я не знал, как на нее реагировать, но выглядела мысль настолько логичной, что пугала. Не желая откладывать ее на потом, я взял Леару за руки и произнес, обращаясь к духу-хранителю. «Великий тотем, я Олег Андо, твой верный сын, прошу личной встречи. У меня есть вопросы, на которые можешь ответить только ты. И если наша встреча не состоится, я выйду наружу и во всеуслышание заявлю, что чародей, которого все ищут, это я. Если вы решили подставить под удар лиару чтобы отвести от меня подозрения выбрали не самого лучшего человека. Слово произнесено». «Ты с ума сошел?» Воскликнула девушка, но в этот миг пространство вокруг нас померкло, чтобы воплотиться в туманную поляну. Лиара, которую я держал за руки, попала в мир духов вместе со мной. И судя по тому, что я увидел, неспроста. Потому что рядом с великим двухметровым медведем лежала свернувшаяся в кольцо огромная гадюка. Оба наших тотема явились к своим чародеям, и судя по тому, с какой яростью дрожал хвост змеи и раздувались ноздри медведя, радости у духов-хранителя мои слова не вызвали. Однако отступать я не собирался. Древние маги слишком заиграли в свои странные игры. А теперь объясните, пожалуйста, хранители, откуда в нашем мире два чародея, и почему один из них совершенно не понимает, что делать со своей силой? Вы что задумали? «Господин, первокурсников протестировали. Почти всех». «Почти?» – нахмурился руководитель Алого Банта. «Все 20 учебных заведений не стали оспаривать приказ императора, но в Меракси нам не удалось протестировать Ляру Вместе с ней явился отец, так что мы не смогли прибегнуть к силе. Все остальные студенты успешно прошли испытания. Чародия среди них не выявлена». Есть отчеты из провинции, в десяти из них работа уже завершена, остальные планируют завершить проверку завтра. К концу дня все шестнадцатилетние подростки пройдут тест, кроме дочери второго наследника. Есть несколько интересных результатов. Вот, посмотрите. Хозяин кабинета взглянул на список. Его основной помощник отправился во дворец, оставив вместо себя это недоразумение. Нужно будет сделать замечание, чтобы в будущем таких нерасторопных и юлящих тел ему не подсовывали хотя результаты тестирования действительно впечатляли. Появилось несколько перспективных новичков, о которых раньше мало кто знал. Видимо, точка силы тотемов постепенно уходит из столицы куда-то на восток. Нужно будет внимательно последить за кланами в той стороне Империи. Взгляд скатился к концу списка, где и замер. «Это что, какая-то ошибка?» «Что, господин, ошибка?» «Показатель Легандо». Рикон с трудом подавил раздражение. «Нет, господин, он действительно имеет оба нуля». «Нам показалось это необычным, поэтому его добавили в список». «Сын вождя шел вторым на инициацию следом за Иорином, это тот, кто в самом верху». «Тотем сделал бывшего сынка Гадюк Витязем, даровав при этом запредельные параметры». налегая сил у слабого провинциального тотема не хватило, и он...» «Договорить мужчину не смог». «Голова несчастного отделилась от туловища и покатилась по полу». «Тело рухнуло на дорогой ковер, заливая кровью». Рикоан брезгливо смахнул несколько капель, попавших на его костюм, и позвонил в колокольчик. Двери открылись, и в комнату вбежал какой-то слуга. «Прибери здесь, у тебя пять минут». Меньше всего на свете Рикоан готов был мириться с человеческой тупостью и невежеством. Информация о том, что клан Бурова Медведя заполучил в свои руки отпрыска серого слона, не является тайной отголоски от убийства Тотема и поглощения его силы долго разносились по магическому эфиру. Тотему Лего Андо можно было подобрать много эпитетов, но слов «слабый» и «провинциальный» среди них не было. Значит, с этими двумя нулями что-то нечистое, но что? Видимо, настало пора потратить на Лего чуть больше времени, чем он того заслуживает. Что касается лиары господин приказал обследовать каждого подростка, не считаясь с его статусом и положением в обществе. Раз девочка не пожелала предстать перед определителем добровольная, проверка осуществится по новому сценарию. Рикон не имел права на ошибку. Если чародей наберет силу и узнает правду об этом мире, кое-кому сильно не поздоровится. И самое неприятное, мужчина прекрасно понимал. Он окажется в числе первых, кого чародей постарается уничтожить. Мир породил себе защитника, и если он сможет доказать свою силу, отправит его на борьбу с чужеродными паразитами. Позвать Левара. Для него есть работа.